«Охота. Наши дни». Глава двадцатая. После очередной отвратительной ночи в доме Танкреда Франческа ворвалась в контору, не выспавшейся и во вчерашней одежде. Если бы она заехала к себе в квартиру, у нее не хватило бы сил выйти оттуда. В ее отдельном туалете на работе имелся маленький гардероб, как раз для таких чрезвычайных случаев, и она собиралась переодеться там. Франческа зигзагами пронеслась между столами в «Оупен Спейс», кивая в ответ каждому, кто хотел с ней поговорить, и направилась прямо к столу Самуэли, который с обведенными усталостью глазами стучал по клавиатуре. «Ты что, спал здесь?» — удивилась она. «Доброе утро, госпожа адвокат. Нет, я всю ночь работал у себя дома. Чем вызван такой похоронный тон?» Ты что-то нашел или не нашел ничего? К сожалению, первое. Желудок Франчески сжался. Зайди ко мне минут через десять. Когда Самуэля явился в кабинет, она уже переоделась в чистое и сидела за письменным столом, добавляя в чай капельку коньяка. Типа документов, ожидающих ее рассмотрения, настолько выросла, что отбрасывала тень. Хочешь? Спросила Франческа, покачивая бутылкой. Рановато для меня. В обычных обстоятельствах и для меня тоже. Но знаешь ли, у меня был дерьмовый день. Очень долгий дерьмовый день. Хотя еще всего десять утра. Есть новости о вашей племяннице? Нет. Итак, я слушаю. Кто эта жертва? Возможная жертва. Возможная жертва, ясно. Продолжай. Ее зовут или звали София Вулло. На момент исчезновения ей было 17 лет. Когда она пропала? Чуть больше года назад. Но странность в том, что это случилось ровно через 33 года после похищения Кристины Мадзини, которую тогда считали третьей жертвой Кантини. Девушки пропадают почти каждый день. Вулло — особый случай — Она жила в понте дель олио в провинции Пьяченца. «Я знаю, где это, я здесь родилась, а переродилась в Англии», всегда добавляла она, рассказывая о себе лондонским друзьям. Теперь она начала задаваться вопросом, было ли это когда-нибудь правдой. «Простите», — Самуэли потянулся к очкам, но одернул себя. «Не знаю, что случилось с ее родителями, но жила она в приюте для несовершеннолетних и училась в одной школе с вашей племянницей. На этот раз Франческа слегка вздрогнула. «И ты говоришь мне это в последнюю очередь? Вы приводите меня в замешательство, по сути, как и вся эта история. Как ты узнал, что они вместе учились? Помните, старшеклассники из школы Амалы приходили на экскурсию к нам в контору? Вы тогда как раз вернулись в Италию». «Сколько там было ребят? Человек сто?» «Чуть меньше. Среди них была и София». «И ты запомнил ее? Ты случайно не андроид?» «Нет, но меня посадили проверять пропуска, и эта девушка особо подчеркнула, что она тезка Софи Лорен. «Только я красивее», — заявила она. «В общем...» Она мне запомнилась. Если бы такие замечания о несовершеннолетней девочке отпускал кто-то другой, я бы забеспокоилась, но ты — это ты. «Вы ведь в курсе, что я гей?» — ответил Самуэль, покраснев. Да и вообще с тех пор я ни разу о ней не думал, пока не наткнулся на ее имя в архиве. «У тебя хорошая память. Вы сообщите об этом окружному прокурору Металли». Франческа понюхала остатки чая и пришла к выводу, что приправленный алкоголем он ей не нравится. «Мне все еще кажется, что этого маловато, чтобы его убедить». «Вы могли бы попытаться?» «Если ты уверен, я позвоню ему. Я знаю, что ты не станешь меня обманывать. Ты уверен, Самуэле?» Парень не ответил, и Франческа устало кивнула. «Вот видишь». Найди мне приют, где жила эта бедняжка.